Новый альбом именема врезался в перепонки. Плотный бас давил на комнатные стены, увешанные различными плакатами рэп-звезд. Сровые мужики, в основном афроамериканцы, пристально сверлили глазами с глянцевых страниц. Вся в поту, Джой вколачивала удары в грушу с такой силой, что даже сквозь музыку можно было услышать хлопки от попаданий. Выбритые виски, черные волосы, собранные в косички и завязанные на макушке. Глядя на эту девушку в спортивном топе и обтягивающих шортах, усердно бьющую по мешку, всплывали самые различные эмоции. От изумления до непонимания. Такая молодая, всего 17 лет, а уже смотрится, как повидавшая жизнь женщина. Тяжелый взгляд зеленых глаз, наглая челюсть, немного выпирающая вперед. Но, несмотря на всю брутальность Джой, назвать ее страшной ни у кого бы не повернулся язык. Скорее своеобразная, фактурная, не такая, как все. Прозвучал звук гонга на телефоне. Немного разбросав руки для снятия напряжения, девушка выпила пару глотков воды из красного шейкера. Минуту отдыха. Немного времени, но для тренированного тела вполне достаточно. Проснувшись сегодня утром, Джой хотела пойти в спортзал и позаниматься там. Но ее тренер Макатемс предупредил, что в помещении проходят санитарные проверки. И почему именно сегодня? Стук в дверь, затем еще один, еще. Высморкавшись в платок, Джой подошла и открыла защелку. В комнате появилась ее мама, прикрыв нос рукой. — Ну и воняет у тебя. Увидев свое отражение в зеркале на противоположной стене, Кристина поправила прядку огненных волос. — Как всегда, — подумала Джой, — вижу себя любимую, нужно навести марафет. — Тебе чего? — спросила Джой. Мы же вроде договорились, когда я занимаюсь дома, меня не беспокоить. Я писала тебе на телефон, но у тебя так орет музыка, что ты, видимо, не слышала. Фыркнув, Джой подошла к компьютеру и выключила трек Аминема. Так лучше? Гораздо, ответила Кристина. К тебе приехала Линси. Она ждет возле дома. Блин, я же просила ее заехать за мной через тридцать минут. Мне ей передать, чтобы она проваливала? Кристина облокотилась на дверь и улыбнулась, глядя на дочь. «Ладно, боец, не дуйся на меня, хорошо?» После слов матери, сказанных с такой теплотой и нежностью, весь боевой настрой Джой сразу же улетучился, а щеки налились румянцем. «Это запрещенный прием». «Обнимашки?» Кристина расправила руки в стороны и пошла к дочке. «Я вся потная и, как ты сказала, воняю. А ты знаешь, ноздри глубоко вдохнули в воздух. Я уже привыкла». — Скажу больше. Мне почти нравится. — Фу, мама! Джой сняла перчатки и стала разматывать бинты на руках. — Ты просто невыносима. — Я знаю, детка. Я же мама такой чудесной девочки, как ты. Глядя на Кристину и Джой, можно было смело сказать, что они сестры, а не мать с дочерью. Разница заключалась лишь в том, что Кристина выглядела как соблазнительная женщина, с хорошими формами и пропорциями, не считая горбинки на носу. А Джой смотрелась неотесанным худым камнем, покрытым подростковыми мускулами. — Ладно, мам, передай этой козе, что я спущусь через десять минут. Козе — Козе? — уходя спросила Кристина. — Линси поймет. Сняв шорты, Джой бросила их на кресло рядом с перчатками. — Люблю тебя, мам. — И я тебя. — послышался голос где-то из глубин коридора. Выглянув в окно, Джой увидела свою лучшую подругу, околачивающуюся возле черного внедорожника с хромированным литьем. Девушка, в свою очередь, тоже заметила Джой. Средний палец Линси не заставил себя долго ждать.